Глава 4 И снова, когда она поднялась, кот направился не в сторону городка, а к долине. Словно знал, что им нужно именно туда, или мысли ее прочитал. Луна светила ярко на безоблачном небе и прекрасно освещала тропу. Так, что никакого фонарика не нужно. Чтобы было повеселее, Айви рассказывала коту, какая трава, от чего. Тот делал вид, что слушает, а может и правда слушал. Но в этот раз иногда отвлекался то на сверчков, то светлячков. А когда в траве прошуршала мышь, с охотничьим воплем исчез в темноте, оставив айве срезать метелки полыни и оборвав ее на полуслове «Заблудишься? Домой не приходи!» – велела ему Айви, снова занявшись сбором. Заблуждаться кот явно не планировал. Более того, возомнил себя добытчиком, потому что мышь таки изловил и притащив ее кайве выплюнул прямо ей под ноги после чего с гордым видом уселся напротив айви посмотрела на него со смешанными чувствами я э, горжусь тобой но будь добр или съешь или унеси куда нибудь попросила она я мышей совершенно точно не ем опустив взгляд на мышку тронул ее лапкой словно раздумывая как поступить И, как оказалось, свою жертву он не убил, придушил только немного. И сейчас, решив попытать счастья она очнулась и рванула на наутек. Ари только мявкнул, чуть растерянно, но следом не кинулся. «В следующий раз думай заранее, зачем ты ее ловишь?» Велела ему Айви, поднимаясь с колен и пристраивая связку полыни в корзину. Она разливала приятный горький запах, и девушка двинулась дальше, вниз, Где по долине бежал ручей, а на берегах росло много нужных ей водяных трав. Кот последовал за ней, но за мышками более не срывался, хотя тех и было вокруг в избытке. Он словно понял наставление Айви и пока не определился, зачем ему добыча, лапы решил не бить. Майская короткая ночь потихоньку близилась к рассвету, и когда корзинка, мешочки и коробочки Айви были наполнены, на горизонте уже зеленело, «Полоска зари». Свистнув кота, который уже устал и задремывал, она направилась обратно к полю, над которым стелился предрассветный туман. Наполнив мешок золой, Айви ощутила, что и она устала. К счастью, день впереди был выходной, и у нее были все шансы выспаться. Но сбыться ее планом было не суждено. Едва она успела подойти к двери своей аптеки, к ней кинулись три горожанки. Все, как на подбор, всколоченные, в одних халатах, надетых поверх ночных рубашек. И беда у всех была одна. Их дети во время вечерних гуляний наелись не чего. И сейчас все трое слегли с чудовищным расстройством желудка. Вся надежда у них была только на Айви. Оставив кота на хозяйстве, Айви взяла свою сумку с лекарствами и пошла с ними осмотреть пациентов, прежде чем дать нужные порошки. К счастью, оказалось, что это троица лучшие друзья, и они наспор выпили бутыль кислого яблочного вина, пока взрослые не видели. Признаваться под взглядом матерей не хотел никто, но перспектива трехлитровой клизмы сделала свое дело. Раскололись все. Наказание, конечно, пришлось отложить, а Айви оставила нужные лекарства и, наконец, пошла домой. Городок уже начинал просыпаться, в первую очередь, конечно, булочник так что она решила сразу по дороге зайти, купить еще горячего и свежего хлеба. «Раненько вы сегодня!» Поздоровавшись, пожилой усатый булочник улыбнулся, заполняя полки свежейшей ароматной выпечкой. «Неужто гуляли после праздника до рассвета?» «Ранние пациенты!» — улыбнулась Айви. «Мальчишки, всегда мальчишки, так что пришлось оказывать первую помощь страдальцам». Она поделилась всей историей про яблочное вино. Булочник посмеялся и продал ей свежий багет и булочки к завтраку. Помня, что дома у нее пушистый нахлебник, Айви к молочнику зашла. Там тоже пришлось поделиться историей. В итоге домой она вернулась, когда солнце уже ощутимо пригревало и всерьез раздумывала, стоит ли уже ложиться спать или взбодриться кофе, заняться делами, а вечером просто лечь пораньше. Кот, если и ложился спать, то к ее приходу проснулся и встречал ее на привычном месте – на подоконнике возле двери. «По глазам вижу, что спал», – хмыкнула Айви, посмотрев на его помятую морду. Она сразу направилась в кухню, налила коту свежего молока и пошла принять душ, который ее немного взбодрил. Переодевшись в чистую одежду и поставив вариться кофе, она занялась завтраком. Ей предстояло разобрать весь собранный урожай трав и решить, что куда пойдет. К тому моменту, когда она пришла на кухню, Ари свое молоко уже вылокал и с интересом внюхивался в ароматы из пакета с выпечкой. Там явно угадывалось что-то мясное, что не могло его не заинтересовать. Конечно, этот обжора не мог не учуять слойки с курицей и сыром, так что пакет Айви пока убрала подальше. Коту досталась полосочка бекона, пока в сковородке доходил омлет. Несмотря на то, что Айви очень любила свою работу, такие долгие и неспешные завтраки по выходным она любила чуточку больше. Устроившись за столом, она уже привычно почесала за ухом кота, который пришел клянчить свою долю, отломила ему кусочек омлета и наслаждалась жизнью. В открытую кухонную дверь залетел свежий ветерок, в саду надрывались ошалевшие от солнца птицы. Настоящая идиллия. Расправившись с летом кот перебрался на подоконник, привлеченный чириканьем, но в итоге разомлял на солнышке. Охотиться не хотелось совершенно, и он растянулся под окном мохнатым ковриком, лишь расширенными зрачками выдавая свой интерес. Айви поглядывала на его вздрагивающий напролет каждой птички хвост и только посмеивалась. За таким неторопливым завтраком они провели почти час пока не раздался мягкий стук в садовую калитку. «Войдите!» — крикнула Айви. «Привет!» — в кухню заглянула Катрина. «Прости, помешала тебе?» Айви тут же поднялась и поставила грязную посуду в мойку. «Нет, нет, не помешала, заходи!» — велела она. «Как дела? Пришла узнать наверняка?» Она посмотрела на ее пока что плоский живот. «Точно? Может, я все же попозже?» казалось что между ними установились почти дружеские отношения. Но и докучать Айви она не хотела. «Да, ты ведь сказала, что есть способ». Она улыбнулась, невольно накрыв животик ладонями. «Нет, я же обещала». Улыбнулась Айви. «Надеюсь, ты не очень торопишься?» «Нужно как минимум час», — сказала она, доставая ступку пестик и ставя на огонь чайник. «Я-то не спешу, а вот я тебя не отвлекаю». Нахмурилась Кэт. «Наверняка у тебя дел хватает. Давай я тоже что-нибудь сделаю». «О, давай я тебе ужин приготовлю», предложила она с воодушевлением. «Кэт, еще только утро. Я так далеко не загадывала». Засмеялась Ави, смешивая в ступке травы и отмеривая нужное количество на чашку. Заварив, она дала им настояться и протянула чашку девушке. «Пей, на вкус не противно». Катрине оставалось только развлекать Айви разговором, пока готовился отвар. «Меня этим не напугаешь?» – рассмеялась она и без колебаний выпила содержимое чашки. «Теперь нужно подождать, пока я захочу писать». «Именно!» – кивнула Айви, наливая ей теперь уже обычный чай. «Это чтобы не ждать слишком долго», – рассмеялась она, налив и себе чашку. «Если хочешь помочь, можешь перебрать со мной заготовленные растения» предложила Айви. «Конечно, с удовольствием. Только скажи, как их разбирать», попросила Кэт. Они устроились за большим столом на кухне Айви, а кот перебрался к ним поближе и изредка тянулся к дразнищим его кисточкам и соцветиям. Айви рассказывала, какая трава от чего, как их собирают и заготавливают, как смешивают. Для нее это было так же легко и естественно, как дышать. «Моя бабушка знала больше меня, у неё всё получалось лучше», – улыбнулась Айви. «Мне кажется, она могла лечить пирогами с вареньем», – добавляя туда секретные ингредиенты. «А почему ты думаешь, что у тебя так не получится?» – рассмеялась Катрина. «Попробуй, в конце концов, ты прекрасно знаешь свойства трав, знаешь, какие из них как можно обрабатывать, а мамочки тебе будут вдвойне благодарны» если не придется поить детей горькими микстурами. «Возможно, моя бабушка и впрямь была ведьмой», рассмеялась Айве. Что-то знала, а в книге своей записать забыла. Да так оно и исчезло. Так что бургомистр, может быть, и прав. «Ой, да не слушай ты его!» Кэт отмахнулась, хотя голос и понизила. «Пусть говорит, что хочет. Люди все равно будут идти в первую очередь к тебе. А уже потом, если ты сама скажешь, что не поможешь городскому врачу». Айви только кивнула и продолжила связывать траву в пучки, чтобы потом высушить ее в тени. Но мысль была хорошая. Надо было еще раз перебрать бабулины журналы и переписать старые рецепты, которые она забыла. После третьей чашки чая Кэт сообщила, что ей нужно в туалет. Так что Айви вручила ей стеклянную банку и отправила в свою ванную комнату а сама достала из за крамов совершенно особенную траву которая и должна была своей реакцией показать беременна кэт или нет эта трава заинтересовала кота он перепрыгнул на разделочный стол и понюхал маленькие соцветия которые айви отделяла от основного стебля несмотря на то что веточка была сухая она сохранила фиолетовый оттенок аромат тоже был примечательный тонкий приятно свежий это не для котов Айви шикнула на него, чтобы он не вздумал еще и ее наесться. Как валерьянки. Залив траву кипятком, она накрыла ее крышкой, а скоро вернулась и Кэт. Немного смущаясь, она поставила наполненную банку на стол. Айви тоже немного смутилась, но ободряюще ей подмигнула. Когда трава настоялась, она капнула несколько капель в банку, и ее содержимое окрасилось в ярко-синий цвет. «Ну что, могу тебя поздравить». Улыбнулась Айви. «Это... это значит, что я беременна?» Катрина поняла, что до этого самого момента относилась к проверке как к некой шутке, но сейчас резко почувствовала особенность всего происходящего. «У нас с якобом будет малыш?» Тихонько спросила она, а ее глаза заблестели. «Однозначно», — улыбнулась Айви, кивая и обнимая ее. «Теперь тебе нужно беречь себя, не расстраиваться по пустякам» и кушать за двоих», – велела она. о Айви, спасибо! Спасибо тебе огромное!» Кэт все же расплакалась, но от счастья. Она крепко обняла подругу, думая о том, как расскажет мужу. «Надеюсь, Якоб обрадуется». «Я уверена, он будет счастлив», – заверила ее Айви. «Договорись с мадам Рош, она хорошая повитуха», – посоветовала она. «Договорюсь» пообещала Катрина, все же отпуская ее и снова благодаря. «Я пойду, ладно? Не терпится рассказать Якобу». Но к вечеру она вернулась и принесла с собой безумный аппетит ягодный пирог. «Это тебе. С такими благодарностями я скоро в дверь пролезать не буду», рассмеялась Айви. Но пирог она с благодарностью приняла. «Что сказал Якоб?» Катрина тихо хихикнула. «Чуть в обморок не упал». Сел мимо стула, а потом подхватил меня на руки, расплакался. Ее глаза, светящиеся от счастья, снова чуть увлажнились. Айви не удержалась от смеха. мужчины иной раз как дети», — улыбнулась она. «Я рада, что все так хорошо сложилось. Передавай ему от меня поздравления. С удовольствием передам, тем более, что он тоже благодарит тебя за наше счастье». Не забыла добавить она, полностью согласная с мужем. якобы и в самом деле пришел ее поблагодарить после. Без лишних слов принес и повесил новую красивую латунную вывеску для ее аптеки. А потом, видимо, Катрина пустила слух среди остальных горожанок, потому что через неделю на ее пороге появилась сначала одна, потом другая и третья. Все с просьбами сказать им наверняка, в положении они или нет. Айви не думала никому отказывать, ведь сообщать такие новости было приятно. Лишь раз цвет отвара не изменился. ну и тут новость была приятная. В ожидании результата посетительница укачивала маленького сына в коляске и, узнав, что не беременна, выдохнула с облегчением. «Поймите меня правильно». Она чуть смутилась. «Я хочу еще деток, но не так скоро. Пусть Мишель хоть немного подрастет. Спасибо вам, Айви». Немного подумав, Айви предложила ей сделать специальный сбор, который поможет снизить риск забеременеть. Правда, она совершенно не ожидала, что и эта новость разойдется со скоростью пожара, и запрос на этот чай будет такой, что треть ее запаса трав совершенно истощилась, и ей предстояло обновлять запасы скорее, чем она рассчитывала. Не ожидала Айви того, до какой степени ополчится против нее бургомистр. С тех пор, как до него дошла информация о новой услуге аптекарши, не проходило ни единой воскресной службы, чтобы бургомистр не протащил лайви по пням и кочкам, все более жестко призывая горожан не пользоваться ее услугами. В какой-то момент он, кажется, оказался в шаге от того, чтобы предложить сжечь ее на костре. И это в 20 веке. Благо, в церковь Айви ходила редко, только если ощутит настоящий порыв. Ей было проще сходить в рощу в долине, чтобы подумать о вечном и высоком. Кое-кто из клиентов действительно перестал к ней захаживать, боясь немилости бургомистра и отповеди священника. Но где убыла, там и прибыла. Так что она старалась не обращать внимания.